Глава 4. Обучение путём минимизации. Теория обучения. Основной принцип обучения системы с контролем всегда один и тот же. Он состоит из настройки параметров системы для уменьшения функции стоимости, которая измеряет среднюю ошибку между фактическим выходом системы и желаемым выходом, рассчитываемым по набору обучающих примеров. Уменьшение этой функции стоимости и обучения системы одно и то же. Данный принцип применим не только к простым моделям, таким как перцептрон, в которых обучается лишь последний слой, Но и почти ко всем контролируемым методам обучения, в частности к многослойным нейронным сетям с непрерывным обучением, о которых мы поговорим в следующей главе. Таким образом, обучение путём минимизации функции стоимости является ключевым элементом функционирования искусственного интеллекта. Функция стоимости. Повторим ещё раз. Обучение это настройка алгоритма, то есть постепенное уменьшение количества ошибок, которые делает система. Она пытается, она ошибается, она корректирует себя. Каждая перенастройка параметров перезаписывает предыдущие значения этих параметров. Для любого обучающего примера ошибка представляет собой простое число, которое измеряет расстояние между выходом системы и желаемым выходом. Если нам нужна система, которая может классифицировать изображения на собак, кошек и птиц, нам нужно три выхода. Затем выход выражается в виде вектора. а не числа. Каждый из этих выходов даёт оценку по каждой из трёх категорий. Например, если первый результат соответствует категории собака, второй кошка, а третий птица, вектор выхода со значениями означает, что система распознала кошку, так как категория кошка получила наивысшую оценку. Машина выдаёт три оценки, по одной для каждой категории, в виде трёхмерного вектора. На практике для многоклассовой классификации модель часто строится таким образом, чтобы получить оценки, которые могут быть сопоставимы с вероятностями, оценки от 0 до 1, и сумма которых равна 1. И используется другая функция стоимости, называемая перекрёстной энтропией, которая подталкивает выход к желаемой категории к 1, а остальные к 0. Но принцип остаётся прежним. Современные обучаемые системы обладают миллионами, если не миллиардами регулируемых параметров. Другими словами, вектор W может иметь несколько миллионов или миллиардов компонентов. В общем, скромные цифры по сравнению с количеством синапсов в человеческом мозгу. Как спуститься на дно долины? Как найти минимум функции стоимости? Для простоты представим себе машину, имеющую только два обучаемых параметра W0 и W1. Для данного обучающего набора каждая точка координат соответствует значению стоимости. Изначально веса устанавливаются произвольно. До начала обучения стоимость вероятно будет высокой. Сеть скорректирует свои параметры, чтобы снизить стоимость. Учитывая сохранённый обучающий набор в X и Y, мы можем поместить значения и рассчитать соответствующую стоимость обучения. Данную функцию стоимости можно рассматривать как своего рода горный ландшафт. Конкретное место соответствует двум значениям параметров: долготе W0 и широте W1. Это координаты точки на ландшафте. Высота это значение стоимости в этой точке для этой комбинации значений параметров. На данном ландшафте кривые слоёв соединяют все точки, имеющие одинаковое значение функции стоимости. Представьте, мы заблудились, ничего не видно, кромешная тьма и ужасная погода. Чтобы вернуться в деревню, лежащую в глубине долины, если нет ни дороги, ни тропы, мы пойдём в сторону максимального уклона. Мы наблюдаем, куда он ведёт, делаем шаг в эту сторону и шаг за шагом попадаем в долину. Направление наибольшего наклона называется градиентом функции стоимости. Дно долины это минимум функции стоимости, а его координаты это значения параметров, минимизирующие стоимость. Наша цель быстро найти эту самую низкую точку долины. Тестирование требует значительных затрат времени и вычислительных ресурсов, особенно если в обучающей базе есть миллионы примеров. Поэтому мы прибегаем к методу минимизации функции градиентным спуском. СИГЕСТАН повсеместно используется в области ИИ в качестве обучающего механизма. Начнём с понимания принципа. Чтобы найти линию с наибольшим уклоном, вычисляем градиент. Чтобы найти его, мы представляем себе изменение параметра относительно небольшое, чтобы увидеть, как стоимость уменьшается или увеличивается. Используя сновы метафору горы, мы делаем небольшой шаг в заданном направлении, чтобы выяснить, ведёт ли этот шаг вверх или вниз. Чтобы это сработало, незначительные изменения параметров должны соответствовать незначительным изменениям функции стоимости. Это свойство функции в математике называют непрерывностью. Мы изменяем два параметра один за другим. Сначала мы поворачиваем в направлении W0, то есть на восток. Мы можем оценить наклон, сделав небольшой шаг и измерив соответствующее изменение высоты и разделив эту разницу на размер шага. Если высота уменьшается, мы делаем шаг в этом направлении. Размер этого шага пропорционален уклону. Чем круче уклон, тем легче сделать большой шаг, поскольку вы идёте в правильном направлении. Если уклон менее значителен, то мы сделаем вниз лишь небольшой шаг. Но если высота вместе с шагом увеличивается, когда параметр изменяется, то чтобы спуститься, нам придётся сделать шаг в противоположном направлении. Затем мы поворачиваем на 90 градусов, чтобы шагнуть в направлении W1, то есть на север, и повторяем операцию. Мы оцениваем уклон и в зависимости от результата делаем шаг, размер которого пропорционален наклону вперёд или назад. Комбинация этих двух шагов приближает нас к дну долины. Повторяя операцию столько раз, сколько необходимо, в конечном итоге мы достигнем этой самой низкой точки, откуда уже невозможно спуститься ниже. Вектор, компонентами которого являются наклоны, называется градиентом. Согласно этому определению, вектор указывает вверх вдоль линии наибольшего наклона, а его длина это наклон в этом направлении. Сделав шаг в направлении противоположном этому градиенту, мы движемся к дну долины. В более общем плане градиентный спуск выполняется следующим образом. Первое: Расчитываем стоимость обучения для текущего значения вектора параметров в текущей точке. Второе: измеряем наклоны по каждой из осей и собираем наклоны в векторе градиенты. Третье: модифицируем вектор параметров в направлении противоположном градиенту. Для этого мы инвертируем знаки компонентов градиента, а затем умножаем их на константу Е, e, которая определяет размер шага. Четвёртое: Наконец, добавляем полученный вектор к вектору параметров. Другими словами, заменяем каждый компонент вектора параметров его текущим значением за вычетом соответствующего компонента вектора градиента, умноженного на размер шага. Пятое. Размер шага градиента очень важен. Если он слишком мал, то хотя в конечном итоге минимум найдётся, это отнимет много времени, потому что с каждым шагом расстояние сокращается незначительно. Если шаг слишком большой, то рискуем превысить минимум и перебраться на другую сторону. Следовательно, постоянная должна быть такой, чтобы изменение параметров не привело нас со склона горы, где мы сейчас стоим, на противоположный, перебросив через гребень. Шестое. Повторяем операции, пока не окажемся на дне долины. Другими словами, до тех пор, пока стоимость обучения не перестанет уменьшаться. Градиентный спуск на практике. В действительности ландшафт имеет не только два измерения. Их могут быть миллионы, а иногда и миллиарды. В нашем примере вектор параметров состоял из двух чисел, но в практических задачах их больше на много порядков. Градиент также имеет миллионы компонентов, каждый из которых указывает наклон функции стоимости обучения в каждой из осей пространства. В этих условиях вычисление градиента по помехам неэффективно. Изменение каждого параметра и соответствующие вычисления стоимости обучения занимает слишком много времени. Если бы у нас было 10 миллионов параметров, нам пришлось бы пересчитывать L на 10 миллионов раз. Это просто нереально. Гораздо более эффективный способ вычисления градиента без создания помех это аналитический метод вычисления градиента. Он сводится к вычислению производных стоимости в направлении каждой из осей без помех. Производная функции нескольких переменных по одной из этих переменных с учётом других переменных как постоянных называется частной производной. Это наклон функции в сторону рассматриваемой переменной. Вектор, образованный частными производными по всем направлениям, и есть градиент. Это значительно упрощает жизнь. Если можно вычислить частные производные функции с помощью формулы можно вычислить её вектор градиентов каждый источек, вообще не прибегая к помехам. Стохастический градиентный спуск. Существует более эффективный вариант метода градиентного спуска, позволяющий добраться до дна долины ещё быстрее. Вместо того, чтобы вычислять среднее значение стоимости и находить градиент этого среднего по всем примерам обучения, чтобы сделать шаг Используется частная производная для вычисления градиента стоимости для одного примера. Представьте, если у нас миллионы изображений, при помощи классического градиентного спуска нужно предсказать для каждого изображения, кошка это или собака. Посмотреть на разницу вектора прогнозирования с реальным вектором и повторить миллион раз ту же операцию, чтобы рассчитать среднюю стоимость. Потребовалось бы огромное количество времени, чтобы просто сделать шаг вперёд. Поэтому мы поступим проще. Система случайным образом выбирает один пример из обучающего набора, вычисляет градиент стоимости для этого примера и увеличивает градиент. Затем она берёт другой пример, вычисляет градиент стоимости для этого нового примера и делает новый шаг. Повторяем операцию до тех пор, пока не сможем больше спускаться. Размер шага должен уменьшаться по мере приближения к дну впадины. На практике вместо того, чтобы брать один пример для шага, Усредняем градиент по небольшому количеству примеров, называемому мини-пакетом. При каждом шаге градиент указывает в другом направлении, что приводит к тому, что вектор параметров в процессе обучения идёт по неустойчивой траектории. Но шаг за шагом он направляется к дну долины. Что удивительно, он делает это даже быстрее, чем вычисление градиента по всему обучающему набору. Правда, вместо того, чтобы следовать ровной траектории, вектор параметров блуждает Но в конечном итоге он быстрее достигает дна долины, потому что на каждом этапе требуется меньше вычислений. Метод стохастического градиентного спуска это простой, не похожий на другие и вместе с тем нелогичный способ оптимизации. Помните, что мы часто работаем с миллионами или даже миллиардами обучающих примеров. При стохастическом градиентном спуске мы берём случайные примеры из обучающего набора, вычисляем градиент функции стоимости для этого примера И делаем небольшой шаг в направлении противоположном градиенту. Затем берём другой пример и повторяем операцию. Потом ещё один и так далее, постепенно уменьшая размер шага градиента, то есть эта процедура быстро снижает стоимость обучения, которая является средней стоимостью по примерам, следуя беспорядочной траектории из-за колебаний градиента стоимости между одним примером и другим. Обучающий набор содержит, предположим, 100 примеров. После всего четырёх шагов на обучающем наборе параметры уже будут калиброваться вокруг минимума. Фактически, только что описанная процедура с функцией стоимости равной квадрату ошибки используется близким родственником перцептрона Аделин, адаптивный линейный нейрон. Модель Аделин была предложена в 1960 году ей столько же лет, сколько и мне, Бернардом Видрову и Тедом Хоффу. Полезно упомянуть данную модель здесь по двум причинам. Во-первых, потому что её квадратичную функцию стоимости легко визуализировать. Во-вторых, потому что данная модель исторически соперничала с перцептроном. Как и перцептрон на Делин вычисляет свои выходы, взяв взвешенную сумму входов, которая является скалярным произведением между вектором весов и вектором входов. Идея состоит в том, чтобы минимизировать квадрата ошибки между желаемым выходом И выходом модели с помощью процедуры стохастического градиентного спуска. Вы можете использовать седелин в качестве классификатора, как и в случае с перцептроном, желаемый выход будет +1 для класса А и -1 для класса Б. Технический график функции стоимости перцептрона не является полностью плавным. У него есть неровности, точка излома, где наклон резко меняется. Там, где возникают эти неровности, градиент чётко не определяется. Вычисленный ранее градиент на самом деле называется субградиент. Впрочем, это уже вопрос математической дотошности. Перцептроны и Adalyn минимизируют функцию стоимости, которая имеет только долину. Отправная точка не имеет значения, так как процедура обучения всегда попадёт в эту долину. Но что, если функция стоимости имеет несколько минимумов? Висячие долины Представим более сложную функцию, в которой есть два или более минимумов. Мы в Альпах, справа долина во Франции, слева долина в Италии. Наша функция имеет два минимума, а может и несколько. Перцептрон не сталкивается с такими проблемами, но когда мы используем нейронную сеть с двумя или более слоями, функция стоимости имеет несколько минимумов. Некоторые из них хороши в том смысле, что они связаны с хорошей эффективностью системы при невысокой стоимости обучения. Другие не являются реальными минимумами, потому что они нависают над более глубокими долинами. Здесь можно запутаться. Куда бы вы ни повернули, расчёт градиента возвращается к этому минимуму. Итак, у нас функция имеет два минимума, один из которых ниже другого. Мы рисуем случайные W для оптимизации, и если наше случайное значение находится в локальном минимуме с координатой центра 0 по оси ординат, мы попадаем в правильный минимум. Если наше значение оказывается в локальном минимуме с координатой центра 5 по оси ординат, мы столкнёмся с ошибкой. Для многих исследователей машинного обучения правильная функция стоимости обязательно должна быть выпуклой. потому что лишь выпуклая функция стоимости имеет ровно один минимум. Это даёт теоретические гарантии сходимости градиентных алгоритмов. Если бы кто-то предложил таким учёным модель, функция стоимости которой была не выпуклой, его бы как еретика бросили на растерзание львам. В этом и состоит одна из причин, по которой многослойные нейронные сети некоторое время не изучали. Их функции стоимости не выпуклые, Напротив, функция стоимости последовательных машин является выпуклой. Для теоретиков выпуклость функции стоимости обязательна, а невыпуклость недопустима. На практике невыпуклость многослойных нейронных сетей с миллионами параметров не является проблемой. При обучении большой сети с помощью стохастического градиентного спуска все локальные минимумы, к которым мы приходим, более или менее эквивалентны. Независимо от начальной точки, решения разные, но окончательные значения стоимости в высотах минимумов очень похожи. Считается, что даже ландшафт функции стоимости таков, что минимумы это не точки, а обширные долины, соединённые друг с другом. Таковы свойства некоторых функций в многомерном пространстве. Вы не можете перейти от одного минимума к другому, не поднимаясь на перевал, который их разделяет. Но если мы добавим измерение в пространство, третье измерение, перпендикулярное странице, мы сможем обойти этот проход. Когда пространство имеет миллионы измерений, всегда найдётся показатель, с помощью которого вы можете обойти гору или преодолеть её через глубокий разлом. Мы вернёмся к этому в главе 5. Общие теории обучения. Во время обучения сеть настраивает свои параметры так, чтобы все x в обучающем наборе давали желаемый y. После обучения она может интерполировать или экстраполировать, то есть дать значение y для нового x, которого не было в обучающем наборе. Мы говорим об интерполяции, когда новый x окружён обучающими примерами, и об экстраполяции, когда новый x находится за пределами области, охватываемой обучающими примерами. Общие правила, связывающие элементы обучающих пар вместе это функция, модель, которая была выбрана инженером. Выбор этой модели зависит от конкретных ограничений. Вернёмся к нашей машине, которую вы хотите научить управлять движением самостоятельно, опираясь на входное изображение X от камеры, смотрящей на дорогу. Какой угол поворота Y должен выбрать автомобиль, чтобы следовать белой линии на проезжей части? Рассматриваемый сигнал X состоит из тысяч чисел пикселей изображений, поступающих с камеры. А модель может иметь десятки миллионов настраиваемых параметров, но принцип остаётся прежним. Выбор модели. Определённая часть сценария обучения зависит от инженера. Именно он решает, какой будет архитектура системы и её параметризация, то есть вид функции Это может быть однослойный перцептрон, двухслойная нейронная сеть или свёрточная нейронная сеть с 3, 5, 6 или даже 5-10 слоями. Процедура эта по сути своей эмпирическая, однако она опирается на статистическую теорию обучения Вапника. Я хорошо знал Владимира Вапника, блестящего математика. Я работал в Bell Labs в Нью-Джерси, когда он пришёл к нам через год после меня. Когда я возглавил компанию в 1996 году, я стал его руководителем. В фундаментальных исследованиях руководитель не управляет работой сотрудников в своей лаборатории. Всё, что у руководителя есть это свобода и средства на проведение исследовательских работ. Несколько неблагодарная роль, которая отвлекает его от отличных исследований. Владимир родился в Узбекистане недалеко от Самарканда и провёл часть своей карьеры в Москве. В институте проблем управления, где заложил теоретические основы статистической теории обучения, он естественно интересовался перцептроном, но поскольку его карьера в Советском Союзе сдерживалась из-за того, что он был евреем, он решил эмигрировать, как только правительство СССР перестало препятствовать отъезду своих граждан. Он прибыл в Соединённые Штаты через год после меня, в октябре 1989 года. Незадолго до падения Берлинской стены именно в этой гостеприимной стране он завершил теорию взаимосвязи между количеством обучающих данных, сложностью модели, которая обучается с помощью этих данных, и эффективностью модели данных, не относящихся к обучению. Эта теория помогает понять процесс выбора модели. Корова и три учёных. Инженер, физик и математик едут в поезде. Они проезжают мимо поля, где пять чёрных коров идут в один ряд позади своего фермера. Инженер сказал: "Коровы в этой стране чёрные". Физик сказал: "Нет, в этой стране как минимум пять чёрных коров". И математик говорит: "Вы ошибаетесь, в этой стране по крайней мере пять коров чёрных с правой стороны". Исходя из имеющейся информации, каждое из приведённых ранее высказываний по-своему верно. Но при этом математик просто хочет описать наблюдения, не делая никаких прогнозов относительно других коров в стране. То есть он не пытается экстраполировать. Инженер немного поспешил со своим суждением, мотивированным простотой правила, которое он предлагает для предсказания окраски других коров. Что касается физика, он выдвигает гипотезу, основанную на своём опыте. Коровы обычно одного цвета со всех сторон. Но не хочет экстраполировать вывод о цвете на всех коров в стране. Этот анекдот иллюстрирует несколько проблем. Прежде всего, как и физику, нам необходимо использовать априорные знания, чтобы иметь возможность делать прогнозы. Во-вторых, всегда есть несколько базовых моделей, которые могут объяснить данные. Отличие хорошей модели от плохой заключается не в способности объяснять наблюдения, а в способности предсказывать новые. В этой истории математик хочет придерживаться данных слишком формально, не полагаясь на свои априорные знания, чтобы иметь возможность обобщать. Велика вероятность, что новые коровы не удовлетворят его модель. Бритва Оккама. Научное правило, называемое бритвой Оккама, устанавливает принцип экономии при формулировке выводов. Pluralitas non est ponenda sine necessitate, что переводится с латыни как Не следует множить сущности без необходимости. Объяснение ряда наблюдений должно быть максимально простым без введения лишних понятий. Данный принцип назван в честь францисканского монаха IX века Уильяма Оккама. Физик он давно и хорошо известен. Теория должна иметь как можно меньше уравнений, предположений и свободных параметров, таких, которые невозможно вычислить из других величин. Например, скорость света или масса электрона. Альберт Эйнштейн сформулировал это иначе. Всё должно быть сделано как можно проще, но не упрощённым. Физики любят простые теории. Преимущество простых теорий не ограничивается простотой понимания, в сравнении с теорией, которая ради более полного соответствия экспериментальным данным загромождена понятиями, правилами, исключениями, параметрами, формулами и так далее. У простых теорий гораздо больше шансов давать проверяемые прогнозы. Англо-австрийский эпистемолог Карл Поппер определяет качество теории по её способности предсказывать, а не по способности объяснять существующие наблюдения. Он определяет научный метод как процедуру, в которой теории должны быть опровержимыми, чтобы заслужить категорию научные, подобным многочлену слишком высокой степени. который всегда можно настроить для прохождения через новую точку, слишком сложную теорию всегда можно отредактировать для объяснения новых наблюдений, иначе говоря, её нельзя опровергнуть. Более экономную теорию адаптировать не так просто. Новые данные могут подтвердить или опровергнуть её. Теория обучения это тоже теория рационального мышления. Теории заговора служит примером теорий, которые не поддаются опровержению. Всё можно объяснить заговорами. Но они связывают множество невероятных фактов, сочетание которых ещё более невероятно. Ричард Докинс, британский биолог-эволюционист, связывает их с религиозными доктринами. Представляется простым дать объяснение вселенной типа её создал Бог. Но гипотеза о боге ведёт к появлению сверхсложной теории, поскольку Бог всемогущ, то он и бесконечно сложен, которая принципиально не поддаётся опровержению. Вспоминается математик Пьер-Симон Де Лаплас, которого после публикации его книги Механик селест, небесная механика, Наполеон спросил: "Неужели вы даёте законы всего творения и ни разу в своей книге не упоминаете о существовании Бога?" "Сэр, я не нуждался в этой гипотезе", ответил Лаплас. Протокол обучения. По стандартному протоколу обучения машины проходит в 3 этапа. Цель состоит в том, чтобы определить наиболее эффективную модель для определённой задачи. Чтобы выбрать модель, то есть максимально ограниченный класс функций, необходимо измерить её способность прогнозировать, то есть оценить функцию стоимости на примерах, которые она не видела во время обучения. Данные примеры составляют набор для проверки. Допустим, существует 10.000 обучающих пар (x, y). Мы обучаем модель на половине из этих примеров. или 5000 пар XY. Это этап, в котором функция машины должна настроить свои параметры так, чтобы полученные выходы приблизительно соответствовали запрошенным. Затем функцией стоимости минимизируется ошибка, вычисленная на этом наборе, и есть ошибка обучения. Чтобы оценить эффективность системы, обученной таким образом, и убедиться, что машина не только запомнила примеры, но и хорошо усвоила свою задачу, И что она может обрабатывать примеры, которые она никогда не видела? Необходимо измерить ошибки на 2500 других парах XY. Это ошибка проверки. Мы повторяем эти операции с разными моделями, то есть с разными семействами функций. Например, многочленом первой степени, затем второй, затем третьей, или берём всё более крупные нейронные сети. Затем остаётся тот, который производит наименьшую ошибку проверки. Наконец мы измеряем погрешность модели на оставшихся 2500 примерах. Это и есть ошибка теста. Зачем измерять такую ошибку теста? Почему бы просто не использовать ошибку проверки? Поскольку ошибка проверки всегда будет чересчур оптимистичной, ведь мы выбрали данную модель именно потому, что её ошибка проверки была самой низкой. Это в сущности её обучение на проверочном наборе. Чтобы правильно оценить качество системы перед развёртыванием, лучше поместить её в реальную ситуацию и измерить её эффективность на примерах, не влиявших на процесс обучения. Необходимый компромисс, Вапника. Слишком простая модель не может смоделировать много обучающих данных. Возвращаясь к нашим примерам, линия не может проходить через большое количество точек, если они не выровнены. И наоборот, Если модель сложная, многочлен тысячной степени или большая нейронная сеть, она выучит обучающий набор, но её способность к обобщению не будет приемлемой. Функция оказывается настолько гибкой, другими словами, она так сильно колеблется между точками, что потребуется гораздо больше обучающих примеров, чтобы она перестала точно проходить через все точки, чтобы было меньше колебаний и чтобы она смогла начать делать верные прогнозы по новым вопросам. Другими словами, как только она не сможет больше запоминать обучающие точки, она тут же начнёт усваивать реальные базовые закономерности. Таким образом, между объёмом данных и сложностью модели существует определённый баланс. Представим, что у нас есть 10 точек обучения. Если использовать функцию, представленную параболой, многочлен второй степени с тремя параметрами, То во время обучения эта функция пытается как можно лучше пройти через все эти точки, и интерполяция, которую она выполняет, будет верной. Если задано какое-то другое значение x, которого нет в обучающем наборе, оно будет интерполироваться с параболой между ними, и выход, вероятно, будет довольно правильным. Мы можем протестировать многочлен 8 или 16 степени, чтобы выполнить ту же задачу, то есть связать между собой девять точек обучения. Наша модель, однако, окажется при этом настолько гибкой, что кривая сможет пройти идеально через все точки. Но поскольку точки не идеально выровнены, кривая должна колебаться, чтобы пройти через них. Если это многочлен восьмой степени, он может иметь 7 экстремумов, и для любых девяти точек найдётся такой многочлен, график которого пройдёт через все точки. Такая модель не очень годится для интерполяции. Это связано с тем, что если мы дадим ей обработать новый X, который мы не использовали во время обучения, этот X можно будет найти на вершине волны, поэтому значение Y, которое создаст модель, вероятно, будет ошибочным. Таково переобучение, проблема, которая возникает, когда вы используете слишком сложную модель, и у вас недостаточно данных для обучения. Система обладает достаточной способностью изучать данные наизусть. не обнаруживая лежащих в основе закономерностей. Ошибка обучения постепенно увеличивается в зависимости от количества примеров. Всё предельно ясно. Чем больше точек, тем меньше шансов, что парабола или другой многочлен, выбранный инженером, пройдёт через все точки. В наборе проверки для памяти он состоит из примеров, которые машина не видела во время обучения. Ошибка уменьшается по мере увеличения количества примеров. Для любой системы ошибка обучения, которую специалисты называют эмпирической ошибкой, всегда меньше, чем ошибка проверки. Модель лучше справляется с примерами, которые она уже видела, чем с примерами, которых она никогда не встречала. Если мы увеличим количество обучающих примеров при неизменной сложности модели, мы получим две сходящиеся кривые. Ошибка обучения медленно растёт, а ошибка проверки медленно падает. По мере того, как количество примеров приближается к бесконечности, две кривые становятся всё ближе и ближе. Почему? Допустим, у нас только 7 точек данных. Прямая линия, то есть многочлен первой степени, не может проходить через все эти точки. После двух точек ошибка обучения начинает увеличиваться, если точки не выровнены. Кривая многочлена четвёртой степени может пройти ближе ко всем точкам. Ошибка обучения меньше, чем с прямой линией, но график такой функции должен изгибаться, чтобы проходить как можно ближе к точкам. Эти изгибы вероятно будут дальше от новых точек. Добавим новые обучающие точки. Линия, то есть многочлен первой степени, практически не меняет положения. Её ошибка обучения практически идентична той, что получена с семью точками. С другой стороны, Ошибка обучения для многочлена четвёртой степени увеличивается, потому что он больше не может проходить близко ко всем точкам. Но по мере того, как волны его графика сглаживаются, он будет лучше работать с тестовым набором дополнительных оценок. Какие уроки можно извлечь из всего этого, чтобы выбрать наиболее эффективную систему на основе количества обучающих примеров? Для заданного количества обучающих примеров, чем больше ёмкость модели, Чем меньше ошибка обучения, в то же время, чем больше ёмкость модели, тем больше разница между ошибкой проверки и ошибкой обучения. Таким образом, существует оптимальная ёмкость, являющаяся лучшим компромиссом между этими двумя состояниями, что даёт наименьшую ошибку проверки. Представьте себе многочлен бесконечной степени с огромной способностью к обучению. Ошибка обучения всегда равна нулю, сколько бы оценок он ни получил. Многочлен может пройти через все точки, но он никогда не сможет обобщить. Многочлен выучит всё наизусть, как плохой ученик учится без понимания. Учитель повторяет ему таблицу умножения, и тот вместо того, чтобы знать, как умножать, запоминает результаты. Теорема о том, что бесплатного обеда не бывает, резюмирует это правило следующим образом. Обучающая самошина способная обучаться всему На самом деле, вообще ничему не может научиться. Дело в том, что ей понадобится неоправданно большое количество обучающих примеров, чтобы перестать перебирать все точки и начать находить основное правило, то есть обобщать. Аналогично, люди с прекрасной памятью часто менее склонны к самостоятельному выявлению правил и закономерностей. Чтобы обучить машину с определённым набором данных, необходимо найти баланс между двумя ограничениями. Первое Нужно, чтобы модель была достаточно мощной. В ней было бы достаточно кнопок для настройки, чтобы она смогла выучить весь обучающий набор, то есть достаточно близко подойти ко всем точкам. Второе. Но модель должна быть не слишком мощной, чтобы она не пыталась точно пройти через все точки, делая слишком много волн и скрывая общую закономерность за частными вариантами. Это бы сделало её неспособной верно интерполировать. Формула Вапника предполагает три концепции. Первая ошибка обучения или эмпирическая ошибка. Это производительность системы на наборе примеров, на котором она была обучена. Вторая ошибка теста, то есть производительность системы по дополнительным точкам, которые она не видела во время обучения. Если у нас есть бесконечное количество точек, мы получаем хорошую оценку ошибки, которую система могла бы выдавать в реальной ситуации. Третья ёмкость модели, то есть мера количества функций, которые модель может выполнять при изменении параметров всех возможных конфигураций. Эта способность называется измерением Вапника-Червоненкиса. Головокружительные булевы функции Теоретически существует огромное количество функций, в том числе очень простых, которые могут обрабатывать входные примеры. Но, как мы только что видели, и слишком мощная машина, способная применить в качестве модели любую функцию, не может правильно обобщать, если не дать ей достаточно большое количество примеров обучения. В результате, если есть только разумное количество примеров, Машина должна иметь ограничения и быть приспособленной к изучению соотношений. Иногда говорят представлений, входа-выхода. Однако эти ограничения в основном связаны с архитектурой модели. Таким образом, машина должна иметь априорную структуру, которая позволяет ей изучать полезные функции на нескольких примерах. Но из-за такой структуры машина сможет отображать только очень небольшое подмножество всех возможных функций. Регуляризация ограничение возможностей модели. Данное наблюдение приводит к метафизическим вопросам. Если обучающаяся машина может вычислить все возможные функции, какую стратегию она будет использовать, чтобы выбрать приемлемую функцию из огромного количества функций, совместимых с обучающими примерами, то есть среди всех функций, которые дают правильный ответ? Цифра огромна. требуется индукционное смещение, то есть критерий для решения, какую функцию выбрать. Это смещение индукции и есть наша бритва Оккама. Алгоритм обучения должен выбрать более простую функцию. Однако теперь нужно определить понятие простоты, так чтобы можно было измерить или вычислить простоту любой функции. Здесь может быть полезным любое понятие простоты или сложности. Что нам нужно создать, так это регуляризатор программу или математическую функцию, которая вычисляет сложность функции. Например, в семействе многочленов возможной мерой сложности модели является степень многочлена. Для нейронной сети это может быть количество нейронов или количество соединений. Чтобы обучение было эффективным, необходимо найти компромисс между ошибкой обучения и сложностью функций, используемой для получения этой ошибки, или возможностями семейства функций, из которых она получена. Чем выше сложность функции, тем меньше ошибка обучения, но тем меньше и вероятность того, что система будет склонна к обобщению. Метод регуляризации повсеместно используется при создании систем И на основе обучения. На практике мы предпочитаем использовать термины на регуляризации, которые легко вычислить и минимизировать с помощью градиентного спуска. Для линейных классификаторов и нейронных сетей Мы часто используем сумму квадратов весов. Для линейного классификатора использование в качестве регуляризатора суммы квадратов весов приводит к тому, что система помещает границу между классами посередине нейтральной зоны, расположенной между точками двух классов, то, что сторонники SVM называют максимизация пределов. Другой регуляризатор это сумма абсолютных значений весов. Использование суммы абсолютных значений подталкивает систему к поиску решения, в котором ненужные или не очень полезные веса равны 0. Когда мы упорядочиваем обучение коэффициентов многочлена таким образом, это исключит коэффициенты условия высокой степени, если они бесполезны. Уроки для человека. Первый урок, как и двоичные булевы функции, названы так по имени предка Джеффри Хинтона. И сложность человеческого интеллекта возникает из комбинации очень простых элементов. Это качественно новое свойство мозга. Урок второй. Врождённые знания являются необходимым для дальнейшего обучения. В нашем мозгу с самого рождения должны существовать какие-то структуры связей. Если мы можем учиться, то это потому, что мозг достаточно специализирован, чтобы позволить нам обрабатывать информацию. То есть, составлять правила с небольшими пробами и ошибками. Если бы мы представляли собой табло раса, чистый лист бумаги, ну, в общем, поверхность, предназначенная для записи, на которой ещё ничего не написано, если бы наш мозг был полностью универсальным, мы могли бы изучить что угодно, так как очень сложные модели могут изучать очень большой объём данных. Но это заняло бы у нас огромное количество времени. потому что нам пришлось бы всё заучивать наизусть. Урок 3. Все описанные здесь методы машинного обучения минимизируют функцию стоимости. Машины пытаются это сделать. У них ничего не получается, и они перестраиваются, чтобы приблизиться к ожидаемому результату. Могут ли методы обучения людей и животных также интерпретироваться как минимизация функций стоимости? Хотел бы я знать ответ на этот Вопрос.